Глава семнадцатая Холод рассветного ветра, царапающий распаренную кожу, радовал. Стылая земля под ногами, простреливающая болью через них, приносила удовольствие в той же мере капли ледяной росы, срывающиеся с ветвей и пробирающие до мурашек по коже, И те вызывали одобрение в душе древнего архимага, перерожденного в новом теле. Впрочем, возник не вокруг нестерпимой жары пустынные суховеи, и это тоже будет отлично. Опыт давно научил радоваться любым мгновениям мира и спокойствия, потому как всякое малодушное желание дождаться лучшей погоды, настроение или подходящего момента, чтобы стать счастливым, обычно оборачивалось таким адом и грязью, что прежняя небольшая неустроенность казалась раем на земле. В десятках прожитых лет войны ценились редкие моменты безопасности, которые могли настигнуть и в болотистой низине с кучей мышкары, и под пеплом пробужденного вулкана. Что по сравнению с этим, ранний подъем до зари и изнурительные физические упражнения в полутемном саду. Холод росы, ни кислота на листьях плотоядной твари, пророщенной из распыленных диверсантами семян. Ветер приносит воздух чистый от враждебных проклятий. А в неровной земле нет волчьих ям с портальным переходом в Зиндан. Поэтому все отлично. Люди, вот что служило источником раздражения всю его жизнь, в любой момент и при любой погоде. Алчные, тупые, властолюбивые, заносчивые, и самый худший их под вид умные, потому как ни один властолюбивый взяточник, ошалевший от собственной значимости, не садеет и доли того, что придумает и воплотит гениальный подонок. Отряхнув руки от земли, Кеош растер тело тряпкой, набросил рубаху поверх и направился через огород к дому. Время радости прошло, пришло время общаться с подонками. Архимаг поджал губы, глядя на собственного потомка, угловатого и нескладного, худого от постоянного недоедания мальчишку десяти лет, кутающегося в чужую куртку на влажной отрасы веранде дома. В лучах рассветного солнца, лениво поднимающегося над горизонтом, острые черты лица смотрелись еще контрастнее, убирая в тень от длинной челки глаза. Впрочем, сам Архимак вряд ли выглядел солиднее в своих ободренных штанах на голое тело. Но вскоре магическое варево добавит мышечной массы роста и возраста, тому, кто иступленно тренируется каждое утро, и просто роста с нескладной худобой остальным. На той и расчет. В общем-то, не самый сложный расчет. Его спутники обязательно должны стать взрослыми, потому что детей никто не поведет на костер. Фил еще не заметил вышигнувшего из-за угла сарая предка, оттого занимался прежним делом. Баловался с котом, подкидывая вверх мелкие кусочки мяса. А тот прыгал и безуспешно пытался поймать, потому как прыжки те невольно выходили на несколько метров вверх. «Он не сможет охотиться и сдохнет», приговорил Кеуш, поджав губы в раздражении. «Или приспособится?» — мельком глянул на него Фил, отщепнув новый кусочек мяса. Тогда его не достанут естественные враги. «Там наверху найдутся новые», — отозвался предок, приседая на веранду рядом. «Кое-кому лучше бы не покидать своего подвала с крысами». Если найдется покровитель, то опасности никакой, Фил продолжал калибровать прыжки кота и, одуревши шокированное животное, ведомое инстинктами, вновь прыгало под крышу дома. «Ты узнал, что за божество под холмом?» — уловил намек Архимак. «Узнал», — лениво отмахнулся тот. «Но скажу, не поверишь, так ведь? Я покажу». «А разумеется», — энергичным движением поднялся с места Кеуш. «Я не поверю и тому, что увижу». С тем и отправился омываться в бочке с подогретой водой. «Ледяная сгодилась бы тоже». Но руны в этом мире работали прежним образом, подтверждая версию о символах, рожденных до создания мира. А неподготовленное тело могло и погибнуть от переохлаждения. Впрочем, несмотря на весь аскетизм, удовольствие от жизни ценились им в полной мере. Там, где можно было выбирать между шелком и мешковиной, он забрал бы себе бархат. Деревянная бочка набрала ила на дне, слегка протекала и царапала спину, но в остальном пар от горячей воды был таким же, как в купальнях его дворца. Если смотреть на рассветное небо и не вглядываться в тусклые созвездия, не увидишь разницы между двумя мирами. Под небом же увы будут те же самые жадность, нетерпимость и зависть, он был уверен. Оттого не видел смысла придумывать новые способы борьбы с ненужными ему попутчиками. Ежели судьба, которой он поможет, не приведет его потомка и демоницу на костер, останется средство самое верное и простое, не единожды испытанное в смутное время сразу после падения тьмы. В те годы многие, наделенные могуществом, ревниво посматривали на карту мира, одни желая восстановить былые границы сожженных королевств, вторые прочертить их по новым течениям рек, поднятым из земли за годы магической войны, прибавляя себе разоренные герцогства и уделы третьих не волновали старые порядки и гербы они желали себе вотчину по праву силы верного войска за спиной и плевать хотели на выживших потомков в благородной крови вместе с их притязаниями но были и четвертые эти хотели себе все сразу и могли забрать грозя ввергнуть мир в кровавый передел почище изгнанной тьмы потому что они были сильнее тьмы, теперь уж точно на правах победителей. Ни один архимаг был источником общей победы. Сын Мельника еще не родился, когда будущие соратники слыли легендами. Только прежде устоявшийся миропорядок сдерживал их притязания. А вот когда прежние клятвы исчезли вместе со смертью королей, которым они были даны. Когда не стало механизма противовесов между гильдиями и школами, Уничтоженными почти полностью. Вот тогда великие решили, что послевоенный мир вполне достоин стать им полигоном для исследований, весь целиком. Глупо, обладая мощью и лишившись оков, вновь клянчить золото, души и ценные реагенты у правителей, когда можно заставить вассалов достать все необходимое. А там и тайна бессмертия станет столь близка. Проблема, как всегда, только с конкурентами но на них можно было натравить будущих подданных, пообещав тему дела пожирнее да побогаче. От новой бойни отделяли, если не месяцы, то какие-то недели. Тогда-то Архимака и подкинул властолюбивым соратникам информацию о схроне спящего бога. Аккуратно, очень осторожно, после чего сам ринулся на поиски его имени. Сделал в точности, как сейчас, обозначив приз и начав гонку. С холмом, конечно, повезло, но если бы Бог не нашелся под ним, то Кеуш разыскал бы спящего где-нибудь еще. Этот щенок, родственник по ошибке, чуть не испортил все дело своим равнодушием, но и его зацепило страхом за собственное существование. Значит, в этой гонке будут три участника. В гонке прошлого мира их было девять, могущественных и недоверяющих никому. И до последнего мига Архимаг демонстративно был на пол полкорпуса впереди, сводя их с ума от ярости, заставляя вкладывать ресурсы, интриговать и всеми силами идти к цели. Впрочем, он тоже проявлял недюжинные усилия, чтобы остановиться в последний момент и дать всем желающим себя обогнать. Ибо знал то, о чем вряд ли догадывался кто-то иной, любое заигрывание с Богом кончится плохо. Поэтому, как бесславно распались прахом восемь самых могущественных существ прошлого мира, так сдохнуты эти двое, ослепленные легкостью слов и намерений, обманутые собственным самомнением и заведенные в подготовленную ловушку. Этому миру новые хозяева не нужны. Не нужна тьма, не нужен и приход демонов. Воистину, великая радость, что в этот раз достойный приз для висельников даже искать не пришлось. Ты всю мою воду потратил? с возмущением проголосила Аркадия, стоя над бочкой, уперев руки в бока. Кеуш недовольно открыл закрытые было в мечтательности глаза и уставился на растрепанную и явно не выспавшуюся девчонку. В огороде колодец, хоть утопить там, проворчал он, но потом плюнул, осознав, что редкие минуты покоя прошли, и вылез из бочки. Девчонка торопливо отвернулась. «Если твоей бездарности не хватит, чтобы очистить воду», бросил он, вдевая ноги в обувь и оттираясь грубым, но чистым полотном. «А еще бочку испортил», мрачным голосом проигнорировали его, нестабильными рунами, «Рванет же с моим фильтрующим заклятием», мягко укорили его, скрывая в тоне злости и угрозу. «Как видишь, образование окупается», равнодушно отреагировал Архимаг, вышагивая к калитке. «Значит, умрет позже» пока же пришло время смотреть на тех, кто уже умер. Кеуш не стал дожидаться названных брата и сестру, зашагав по склону вверх к храму и небольшому кладбищу рядом с ним. Остальные догонят, клятвы и любопытство приведут их следом. Так и получилось. На плоскую вершину холма, занимаемого поселением, они вошли втроем. «Родителей не хватится?» слегка нервничала Аркадия. «Детам подмешал всякого, еще часа два спать будут», меланхолично ответил Фил. «Как ты вообще выжил во дворце с такой близорукостью к пище?» «За меня пробуют», — с досадой отозвалась та. «Часто травятся? Редко. Какой смысл травить слуг?» «Чтобы поставить своих», — сухо отреагировал Кеуш, «которые покажут на тебя пальцем, когда я приду». Аркадия вскинулась, но промолчала. «Нет смысла переживать о событиях прошлого мира». Тем более события этого мира были столь же невеселы. Небольшая группа людей возле двух свежих могил прощались с ушедшими. На расстоянии пары сотен шагов, ближе подходить было слишком заметно, да и незачем, процесс погребения выглядел довольно буднично. Два открытых дощатых помоста сгрузили на ремнях вниз, да завалили землей под негромкий мелодичный речитатив главного храмовника. А когда уйдет душа? Заикнулась Аркадия, расположившись, сидя на земле рядом с названными братьями. Когда ее отпустят в воспоминаниях, зевнул Филипп. Пока только готовится. Вон видишь, засевают землю цветами однолетками. Это для того, чтобы душа стала цветком и побыстрее увяла. К концу зимы она может стать птицей, затем кем-нибудь еще, смотря по пригрешениям. А там и снова человеком. Может даже хорошим, прихотливо. А как же загробный мир? «Тоже есть, я уточнял», — охотно отвечал ей братец. «Для праведников. Только этим двоим туда нельзя. Не пустят, вот и юлят через перерождение. Ерунда, конечно, но родичи отвалили храмовнику кучу денег». «Когда уже эти души сожрет твой бог?» — ворчливо отреагировал Архимаг. «И тут мне начала нравиться версия с цветком», — вздохнула Аркадия, но тоже посмотрела на Фила вопросительно. «Когда отвернутся и пойдут назад?» «Душа уходит именно тогда, так что в чем-то местные правы», — почесал тот затылок и уселся поудобнее, отклонившись на локте. До того даже труп может оживить гениальный целитель. «Или некромант», — вставил слово Кеуш. «Или некромант», — покладисто согласились с ним. «Чаще всего именно некромант. Неупокоенная душа. Она как раз от того, что не попрощались и не отпели». «После целителя тоже будет живой полутруп», — добавил Архимаг. «Ну а какая порой разница между целителем и некромантом?» задумчиво произнес Фил, глядя на процессию возле кладбища. «На войне так никакой». «Кажется, уходит», — ворахнулась Аркадия, глядя на разрумянившихся и даже слегка довольных родичей погибших. И вряд ли одно вино, выпитое в немалых количествах, было тому причиной. «Довольно, что откупили родичи от бездны», — хмыкнул Архимак. «Напрасно». Безна не забывает своих клиентов, а даже боги смертны!» «Ну, хоть посмотрим, к кому они попадут», — покосилась Аркадия на Филиппа, отбросившего всякую расслабленность и напряженно вычерчивающего на земле неглубокие руны в вершинах пентаграммы. Земля, явно очищенная заранее и утоптанная, словно наливалась чернотой вслед за каждым выверенным и четким движением ногтя на мизинце мальчишки а мягкие переходы толщины линий в вершинах прихотливых геометрических фигур выдавали немалый опыт практики. Мог бы с ночи подготовить, наблюдал за его действиями Кеуш, стараясь не вчитываться в руны и не воспринимать их смысл. Покосился на Аркадию, а та вообще отвернулась к поселку, глядя на дымящие над домами трубы и дружинников, зовущих работников на поле ударами обухами копья поворотом. «Нельзя», — сухо ответил Фил на его реплику, прокалывая неожиданно острым ногтем себе безымянный палец на другой руке. Старательно нагнанная капля была немедленно размазана по ладони, а окровавленная рука схватила центр пентаграммы, заключивший изображенные им в перекресте линий. Одним движением Фил утопил пальцы в землю и буквально метнул ее вверх. Только ввысь понеслись не комья, а взметнулась, ринувшись вперед, настоящая тьма. Сначала грязной кляксой, а потом, все расширяясь и увеличиваясь, целое ее полотно, пусть и куда более блеклое и серое, чем истинная ночь. Да и к тому же стремительно выгорающее на солнце, оставаясь через секунды всего-то плотной дымкой, а затем и сероватым туманом, но занимающим пространство на сотни шагов ширь и столько же до небес, обволакивая всю территорию кладбища и низкие перистые облака над ним. «Невидимое надо расцветить», — пожал Фил плечами, стараясь не показать судороги боли, сжимающей руку. «Свет с этим справиться не может». Словно найти невидимку, охотно поддакнула Аркадия, вспоминая детскую сказку про привидение и муку, во все глаза смотрят у на свежие могилы, то на небо над ними. «А если оно просто утащит их вниз?» «То есть смотреть под землю вас тоже не учили?» — меланхолично отметил Архимаг, напряженно вглядываясь перед собой. Тьма была и под землей, обнимая могилы и землю на пару метров вниз. Он видел. Видел и ждал, словно это что-то способно изменить в затеянной им игре. Но, тем не менее, нагонял капли имеющейся в теле магии к глазам, ощетинившись кривой улыбкой и силой сжав кулаки. Отчего-то бешено колотилось сердце, а старательно взлелеенная интуиция била по чувствам, не давая моргнуть и отвлечься. Поэтому он не пропустил ни мгновения, когда души этих тварей и подлецов, палачей и лжесвидетелей, когда эти мерзкие сероватые комки земной гнили подхватило дивной красоты создания и понесло с собой на небеса. «Это...» — поперхнулся Архимак и облизал губы. «Этого не может быть!» И ошарашенная тишина была ему ответом. Тишина и легкий сначала еле слышный мальчиший смех. «Этого не должно быть!» Ошарашенно тряхнул головой Архимак. Там, там ангел! Повернул он голову к столь же ошарашенной Аркадии. Плененный ангел! Смех становился громче, а его владелец валялся на спине, положив ладони на живот. Ты! в ярости обернулся к нему Архимак. Ты знал? Ты все знал! Конечно, я же говорил, через смех произнес Фил, приподнимаясь на локтях. Ты сам не захотел слушать. Это ты отправил две недостойные души в рай. «Мерзавец!» Толчком опрокинул его обратно Кеош, оседлал и принялся в ярости вбивать кулак рядом с лицом, удар за ударом, удар за ударом, закипая от ненависти еще сильнее, но не в силах нарушить клятву. «Нет! Ты, подонок, знал это еще до перехода! Знал!» Потому как всей мощи, скопленной архимагом под дворцом, хватило только на то, чтобы пробить границы старого мира и вышвырнуть души в океан бесконечной пустоты, с крохотными капельками обитаемых миров. А всей мудрости и изворотливости Фила хватило сделать так, чтобы три огонька не сгинули навеки во тьме, не разбились о границу мира, а попали именно туда, куда он целил. Вместо вне мира, но на его земле, в место, где спал Бог, должен был спать. «Прекратите!» — вклинилась в их драку Аркадия, сначала просто пытаясь разнять, а потом и вовсе откидывая своими демоническими силами друг от друга. «Хватит! Что он должен был знать?» В смятении обратилась она к Архимагу. «Миры закрыты и изолированы», глубоко дышал Архимаг, продолжая с ненавистью смотреть на потомка. «Выход из мира и проникновение в другой — удел существ титанической мощи». «Или очень запасливого затворника», — был все еще весел Фил. «Чаще всего границы мира преодолевают и устанавливают боги, «Иногда, когда Богу очень хочется отгородиться от остального мира, Он меняет эту границу, отрезая себе небольшие угодья, например, как лес вокруг озера, река и этот холм. Место, недоступное окружающим, место вне мира, но с остонченными границами в бесконечность. Место, куда проще всего попасть с трем душем извне», хрипел глубоким дыханием Архимаг. «Но там не Бог», — осторожно перебила Аркадия. «Да, я ошибся», — сухо отреагировал архимаг. «Это не усыпальница бога, это заточение для ангела, твоих артефактов подле него не будет». Мальчишка поднялся на ноги и, чуть пошатываясь от пережитого, побрел по склону вниз. «Значит, нам больше не нужно его имя?» Чуть погодя, осторожно уточнила девчонка у успокоившегося братца, улегшегося на бок и задумчиво грызущего травинку. «Если там ангел...» «Деду нужно гораздо больше имен», — мельком глянул тот на нее. «Имя ангела, имена пленителей и всех, кто к этому причастен. Причем узнать все это желательно очень быстро, потому что мы по неосторожности убили сторожевого пса, того самого, на дне озера. Ты убил. Вообще это сделал дед, но разбудил ты. Но съели мы его вместе, слитным движением Фил поднялся на ноги. Это место перестает быть безопасным». «Рекомендую покинуть его как можно быстрее». «Беги-беги, дед все равно найдет себя и убьет». А я замер и ощерился улыбкой парень. «От него бегать не собираюсь. Я, наоборот, помогу ему с поисками, моя дорогая. И тогда мы вместе с ним станем охотиться на тебя». «Он тебя ненавидит, вы никогда не договоритесь». «Милая», вздохнул Фил, глядя на нее серьезно и с легкой грустью. «Как-нибудь подумай» почему моего великого предка так легко пускают в ад на любой его круг словно к себе домой но никогда не приглашали на небеса потому что безна его боится фил посмотрел по сторонам оторвал невзрачный цветок и поднял его на уровень лица вглядываясь в соцветие почему мой предок убийца миллионов и победитель тьмы палач друзей и легенда света все еще жив перевел он взгляд на аркадию и на что он готов пойти чтобы освободить ангела и заслужить себе рай.